Глава 6. Арбалет Амура и гномик с глобусом. Крокодил фантастическое существо, неоднократно изображавшееся на русских лубочных картинках. Речной ящер неясного происхождения. Фольклорный справочник. Поднимаясь по лестнице, Ева вспоминала прожженную с лезняком надпись «Запретная библиотека. Найди то, что трудно найти. Поймай ту, которую сложно поймать». Интересно, что именно им искать, и куда в конце концов подевались Макси Фейсы. Пробрались они внутрь или нет? Железная лестница взбегала сразу на второй этаж по внешней стене дома. При каждом шаге она грохотала и раскачивалась. «Держитесь поближе к нам, с охраной в разговоры не вступайте», — в полголоса предупредила Мальвина. Широкая дверь распахнулась, и Ева увидела двух атлантов. Один был скрипучий атлант мирной серии с корпусом, похожим на библиотечный шкаф, и с кучей выдвижных каталожных ящичков на груди и спине. При каждом резком движении ящички открывались, и атланту приходилось задвигать их, пока не вылетели карточки. Как у многих мирных атлантов, голова у него была деревянная, но украшена не цветочками, а коротким газончиком зеленых волос, которые напомнили Еве ее собственные волосы. «Если бы я была атлантихой, я была бы такая, вся в ящичках и с газоном на голове». — Ну, может, еще с кактусом ухи подумала она. Второй Атлант был военной серии. Его голова напоминала рыцарский шлем. Мощное туловище покрывали зеркальные щитки брони. пешки видишь, у них головы не мраморные, как у статуи, а в форме шлема. «Высочайший уровень защиты, полное экранирование от всех видов атакующей магии», — уважительно шепнул Филат. И для Евы это значило много, потому что стажар обычно отзывался об атлантах без всякого почтения. Мальвину и Пьеро громадный атлант пропустил сразу, а вот Ева с Филатом вызвали у него подозрение. «Пропуск!» пророкотал он, вскидывая на плечо палицу. — Это трансмутировавшие книги, новые единицы хранения. Чуть позднее внесем в каталог, — пообещала Мальвина. — Ты чего говоришь? Их же назад не выпустят, — зашипел ей на ухо Пьеро. Мальвина пренебрежительно отмахнулась и буркнула, что авось выпустят. Она была... Отличница зануда со склонностью к риску, а Пьеро — романтик-паникер. Атлант спокойно отнесся к тому, что книги пришли на своих ногах. «А-а-а!» — -а -а -а", произнес он в два приема, точно выкатил два каменных шара. Внимательно вгляделся в Еву и Филата, запоминая их... Рюкзак на спине у Евы приоткрылся, и, не кстати, высунулась мягкая физиономия малыша Груни. Ева раз уже двинула его локтем, чтобы он не высовывался, но разве Груня послушает? — А это кто? — прорычал Атлант. — Что у книги в рюкзаке? — То, что у в трансмутировавшей книге, может быть, рюксак, ничуть его не удивило. Ева едва не ляпнула, что Груня протоплазмий, но вовремя сообразила, что протоплазмий в запретной библиотеке не обрадуются В результате Ева растерялась, не зная, что ответить. Мальвина тоже подзамешкалась. Пьеро заблеял, как барашек. Один филат сохранил спокойствие. «Как кто это? Что за глупый вопрос?» «Это ее Мактор», — уверенно сказал он. «Какой еще Мактор?» «Во что, не инструктировали?» «Ну, она кто?» «Трансмутировавшая книга?» «Так точно», — признал Атлант. «А это ее Мактор, ясельный хмырь. Книга всегда ходит со своим Мактором, ну, с чуваком, который ее написал. «Пониме, не пониме?» Рыцарский шлем Атланта разогрелся, выражая напряженную работу мысли. «А-а-а... а Фамилия ее Мактора!» — потребовал Атлант. «Петров, очень известный Мактор!» — ни секунды не задумавшись, сказал стажар. Атлант с торжеством выпрямился. Он явно считал, что сейчас поймает совравшую книгу с поличным. — А ну-ка, проверь. — Мактор Петров у нас есть? — спросил Атлант с палицей у своего напарника. Атлант-библиотекарь послушно защелкал каталожными ящиками и подтвердил, что Мактор Петров имеется, причем имеется не просто, а в количестве... трех каталожных ящиков. Атлант с палицей удовлетворенно кивнул. «Так бы сразу и сказали. Пусть Мактор проходит. Но в следующий раз пусть каждая трансмутировавшая книга отвечает за себя», — пророкотал он и вернулся на свой пост. «Да-да, обязательно, простите!» Пьеро торопливо закивал и за рукав протащил Еву и Филата внутрь здания. «Трус!» — бросила Мальвина презрительно. «Что это за «да-да, обязательно, простите?» Атланты не понимают интонаций. На них хоть ори, хоть шепотом говори. «Ты хоть раз в жизни можешь вести себя как мужик? Вот так!» И Мальвина, почему-то прекрасно знавшая, как должны вести себя мужчины, хотя была хорошенькой молодой женщиной, стиснула кулаки, пальцем закрутила колечко отсутствующего у нее уса и зарычала так свирепо, что Ева с Филатом даже слегка от нее отодвинулись. «Вот как-то так», — удовлетворенно сказала она. Они поднимались по гулким лестницам и шли по коридорам, которым не было конца. И повсюду попадались двери, двери, двери. На большей части дверей на веревочках болтались магические печати. Несмотря на это, одна из дверей была буквально снесена вместе с частью стены. Рядом с ней возились ремонтные домовые в комбинезонах и валялся изгрызенный стальной замок. За выбитой дверью тянулись... Ровные ряды стеллажей. Многие книги были прикованы цепями. Они прыгали и бесновались, как голодные звери перед кормежкой. Тут же стоял тощий лаборант в синем халате и нервно дергал дужки очков, отчего сами очки прыгали у него на переносице. Пьеро подчеркнуто ласково поздоровался с лаборантом и спросил, все ли у них в порядке. Лаборант вместо ответа демонстративно повернулся к Пьеро спиной. «Опять в отделе боевой магии ЧП», — сказал Пьеро громко, чтобы лаборант тоже слышал. «Тут у них вечно всякая ерунда творится. А все от чего У них мозга не хватает проложить книжные страницы фольгой. А что в результате? Книжные жучки прогрызают страницы. Возникают новые сочетания заклинаний и выбросы стихийной магии. В глубине отдела что-то взорвалось». Какая-то полная запретной магии книжка билась о стены и прыгала по проходу, теряя страницы и сшибая домовых. Тощий лаборант, ко всему уже привыкший, спокойно присел на корточки, достал из воздуха строительную каску и нахлобучил себе на голову. Филат быстро вскинул и опустил глаза. Ева готова была поклясться, что он подумал о магическом кредите, и о том, можно ли хоть частично погасить его, сперев пару книжек. Малыш Груня, он же Мактор по фамилии Петров, завозился в рюкзаке. Он тоже интересовался книжками со стихийной магией. — Пошли отсюда! — поторопила Мальвина, ловко уклоняясь от ей в голову книги. Пьеро повезло меньше. Книга зацепила его ухо. Ухо покраснело, раздулось, и мнительный Пьеро в очередной раз приготовился умирать. Мальвина махнула рукой и понеслась по коридору, на бегу наскоро вводя Еву и Филата в историю возникновения запретной библиотеки. Уже давно маги обнаружили, что волшебные книги, а заодно свитки, пергаменты, папирусы и даже каменные глыбы с высеченными на них рунами, нельзя выбрасывать, сжигать и уничтожать. Когда в последний раз такое попытались сделать, одна из магических книг аннигилировала и уничтожила город. Кажется, он назывался Помпея. «Правильно, Пьеро? Ты же у меня умненький!» Пьеро, тащившийся за Мальвиной и держащийся за ухо, сердито дернул подбородком, показывая, что он все еще ранен, и его такими дешевыми заигрываниями не подкупишь. Мальвина продолжала объяснять, что, хотя уничтожить волшебные книги нельзя, все же они постепенно ветшают, у них портится характер и пользоваться ими становится опасным. Для их хранения и создана запретная библиотека. 312 этажей. В дожди больше, в засуху чуть меньше. Тысячи километров коридоров и книжных лабиринтов. В некоторых коридорах можно найти скелеты заблудившихся библиотекарей, завалы растрепанных книг, запах плесени, книги растения, книги звери, призрачные книги, книги, написанные лунным лучом на кофейной гуще, книги, сотканные из тумана, книги размером с дом и книги размером с наперсток, книги, которые нужно подкармливать кусочками мяса, «Книги, на которые нужно плакать». «С этим сложнее всего, но, к счастью, у нас есть Пьеро», — громко сказала Мальвина. Пьеро опять дернул подбородком. На четвертом этаже двери отсутствовали, зато в воздухе висел густой туман испарений. В тумане что-то ворочалось и вздыхало. Тянулись вдаль бесконечные катки». «Книжная оранжерея, держитесь ко мне поближе», — потребовала Мальвина и рассказала, что где-то тут посреди горшочков с блокнотами и скетчбуками, таящими на своих страницах бесконечное вдохновение, в огромной катке растет недобрая книга. На ее кривых ветвях ежегодно вырастают крошечные книжечки со злыми текстами. Изредка библиотекарь, работающий в оранжерейном отделе, на ощупь срывает их и бросает в огонь. Делать это надо обязательно с закрытыми глазами и до того, как книжки полностью созреют. Если позволить им вырасти, может случиться беда. И без того библиотекари меняются в этом отделе примерно раз в год, потому с закрытыми глазами сложно ощупать все ветки и ничего не пропустить». Проход на следующий этаж перегораживали колючие заросли шиповника. Щёлкая садовыми ножницами, Мальвина ругнула макторов сказок про спящих принцесс, которые вставляют в свои книжки работающие заклинания. «Тут сплошь принцессы в хрустальных гробах, а злые макчихи вообще отдельная история. Их тут пять отдельных залов, все без тормозов и совершенно чокнутые». Ну, просто общежитие педагогов дополнительного образования. Площадка следующего этажа была вся завалена разным хламом. Казалось, они находятся на гигантской свалке или в антикварном магазине. «Отдел волшебных предметов!» Пьеро поднялся со ступени к лыжную шапку и повертел ее в руках. На шапке была бирка «Артефакт разруливания проблем». — Не вздумайте надевать, — предупредил Пьеро. — В чем подвох не знаю, но не сомневаюсь, что он есть. Например, загадает человек, чтобы у него не было перхоти, и ее не будет. И скальпа тоже. А вот картина художника, которая раз в пять талантливее Леонардо, да еще и маг. Пьеро ткнул пальцем в небольшую картину, в раме абсолютно черную. Проблема в том, что этот художник-маг был безумным, и писал свои картины одну поверх другой, и все они гениальны. Нельзя смыть ни один живописный слой, не повредив предыдущего, а потом взял и закрасил все черным. «Зачем?» — спросил Ева. «А чтоб человечество страдало от любопытства. Я же говорю, безумец. А вот телефонная трубка, в которой можно слушать прошлое. Похоже на отрезанную металлическую трубку от уличного телефона автомата». «И тоже работает?» — спросил Филат. «Тоже. Проблема в том, что никогда не знаешь, какой момент прошлого ты услышишь. Обычно в трубку услышно, как кто-то ссорится, пыхтит, жует, говорит о чем-то незначительном, а ты слушаешь, и тебе больно, потому что ты понимаешь, сколько времени потерял. Можно было говорить человеку, что ты его любишь, можно было что-то менять, а ты только жевал, чесался, торчал в интернете и так далее». Перешагивая через телефонную трубку, пьеро задел какую-то склянку. Легкая пыль, взмыв, заполнила площадку. Рифмамак оказался в центре облака. «Пыльца забвения!» — стирает память. Невозможно вспомнить, кто ее применил. «Пыльца!» — «Никто не напомнит, о чем мы только что говорили», — спросил он жалобно. Мальвина, зажав нос, чтобы случайно не вдохнуть, — вытащила Пьеро из облака и принялась его отряхивать. Делала она это так решительно и энергично, что Пьеро мотала из стороны в сторону. Он же стоял с блаженным бледным лицом и смотрел на Мальвину так, словно увидел ее впервые. «Какая вы красивая девушка», — сказал он. «Тютик какая-то стоит, шатается», — бормотала Мальвина. Был бы настоящий решительный мужик, гаркнул бы на меня хоть раз, топнул бы ногой, посмотрел бы строго, как бы я его любила. «А?» — спросил Пьеро жалобно. «Что «а»?» «Никакое не «а»» — Мальвина развернула его за плечи. «Повернись! стоя ровно! Вот умничка! Брысь отсюда! И не передавайте ему ничего, что я сейчас сказала». «Да он же все слышал», — сказала Ева. Ему сейчас что угодно говорить можно. Сразу все забудет. Через пару минут только соображать начнет. Идем, горе-то моё Умничка, хороший мальчик. Они поднялись еще на этаж. «А тут что?» Спросил Ева. «Тут отдел взбесившихся кулинарных книг, которые раскармливают тебя до состояния, когда ты перестаешь помещаться в комнату». Дальше книги про магические войны, тоже с работающими заклинаниями. «Не наступите!» Мальвина наклонилась и подцепила длинными ногтями вылетевшую из книги страницу. На ней был небрежно изображен, практически нацарапан обоюдоострый меч. Зато латинский текст на лезвие меча был выписан аккуратно и тщательно. про «Аудасия прамурохабетер» «Храбрость заменяет стены». «Этот меч сражается с нарисованными магическими чудовищами из книг, которых ничем больше уничтожить нельзя, но которые убивают по-настоящему», сказала Мальвина, аккуратно складывая страницу и отправляя ее в карман. «Интересно, кто его вообще вырвал? Ценнейший же артефакт!» Под ногами у Евы... Прошмыгнула небольшая пухлая книжечка, к ее обложке жались крошечные быстрые томики. Попискивали, пробегали с места на место, прятались под растрепанные страницы книги. «Что это?» «А-а, книжица с княжатами. Опять любовные романы размножились, хотя вроде еще не весна», — отмахнулась Мальвина. Ева поймала заинтересованный взгляд Филата, обращенный на книжки. хотя раньше в чтении Филат замечен не был. но ну, разве что защитных рун на стенах разгадывать, которые ему непрерывно приходилось по работе. «Интересный, книжонок почитать можно?» — спросил он у Мальвины. «Это же женская проза», — удивилась Мальвина. «Ничего страшного. Не знаешь?» Ну, просто ради интереса, сколько примерно зелени в таком книжонке? Тут не зелень, а вербальная магия, сказала Мальвина. Если нарыжё пересчитывать, где-то магров 50, но прямо сразу взять не удастся. Они же только вывелись. Их в каталоге наверняка нет, пока в каталог внесут, пока на охрану поставят. Ай-ай-ай, они даже не на охране. Ну как же так? Опечалился Филат, и у него вдруг развязался шнурок. Стажар присел, чтобы его завязать, а когда встал, Ева обнаружила, что княжат у любовной книжицы стало как будто меньше. Зато за любовной книжицей, притворяясь книжонкам бодро скакал яблочный огрызок. На седьмом этаже на пути у них стоял... Огромный рябой людоед чесал пальцами ногу и плотоядно улыбался. Мальвина сунула руку в карман, достала спичку и погрозила людоеду спичкой. Спичка была обычной, чуть обломанной, но с хорошим куском серы. Улыбка мигом сползла с лица людоеда. Он как-то сразу выцвел, попятился и, недовольно урча, задвинулся в коридор. На этих этажах, нарисованных навалом, — объяснила Мальвина, — книги ветхие, все осыпается, только огнем их напугаешь. Пока книга новая, она еще как-то держит своих героев под контролем, а вот потом вылезет такая дрянь, домового сожрет и назад в книгу спрячется. Есть и поопаснее людоедов всякие бывшие волшебникусы. Эти могут помогать или вредить, как повезет. Бегают по книгам, прячутся, а книг-то тысячи. Подманить их можно на кусочек бумаги, на котором написано название какой-то вкусности. Но если название вкусности написано с ошибкой, они решают, что их хотели отравить, и начинают мстить. Они поднялись еще этажей на 10 Ева устала и остановилась. «Я больше не могу», — пожаловался она. Мальвина взглянула на нее с удивлением. «Даже Пьерой и тот может. Нам всего-то на восьмидесятый этаж. Ну, если ты такая слабая, можно, конечно, на лифте». «Тут и лифт есть!» — воскликнула Ева. «Что же вы сразу не сказали?» «Есть он, есть. Но смотри, не пожалей потом», — загадочно сказала Мальвина. Старинный лифт напоминал огромный прямостоящий гроб с приваренным снизу ракетным двигателем шахта перекрывалась решетчатой дверью дверь гроха слышалось завывание ракетный двигатель выбрасывал реактивную струю выжигавшую под ним все живое и прямостоящий гроб с огромной скоростью устремлялся вверх Ева попыталась представить, как выходит из положения, когда нужно не подняться, а спуститься вниз. Вероятнее всего, лифт просто начинал падать, а ракетный двигатель включается в самый последний момент для торможения. Перед лифтом стоял сердитый гном с огромным глобусом в руках. Ева решила было, что гном нарисованный, но он толкнул ее глобусом и недовольно буркнул. «Куда?» «Не видишь здесь очередь!» Мальвина все так же загадочно улыбалась. После нескольких минут ожидания кабина зависла на их этаже. Дверь распахнулась. Появились два упитанных парня в памперсах. У одного пробивались усы, у второго усов еще не было, зато пупок был подписан фломастером, и на него указывалась стрелочка. На спинах, трепетали крошечные, точно у цыпленка, позаимствованные крылышки. «Это еще кто?» — спросила Ева. муры и переростки», — шепотом пояснила Мальвина. «А почему не сами летают? Они же с крыльями». «Разъелись, потому что подъемную силу потеряли. По совести говоря, амуры расти не должны, но их с такой дикой силой подкармливают тортиками, что они все равно растут». Да еще подкупы начинаются, мол, брателло, подстрели мне вон ту брюнеточку, и мы с тобой договоримся. И вот вымахивают такие оболтусы по 100 кило каждый, да еще вооруженные. Чтоб без дела не шатались, приходится устраивать их на всякую общественную работу. Упитанные крылатые парни кое-как выбрались из лифта. Один тащил два взведенных арбалета, свой и товарища. Его приятель волок лестницу-стремянку и ведро краски с торчавшей кистью. В последний момент стремянка открылась и намертво застряла в лифте. Ева бросилась ему помогать и вместе с Амуром принялась дергать лестницу. Немного погодя, к ним присоединился и второй упитанный Купидон. После ряда безуспешных попыток им удалось сложить стремянку, но при этом Ева заделал локтем арбалет, в руке у Амура. Здоровенный тип, до этого почти не участвовавший в трудах по освобождению стремянки, не придумал ничего лучше, чем выпустить арбалет из рук. Арбалет ударился об пол и выстрелил. Ева вскрикнула. Болт попал ей в грудь, пробил ее насквозь, вылетел из спины и промчался дальше. Ева ощутила холод болта. Сползая на пол, она закрыла рану рукой. Амуры торопливо подхватили свои арбалеты и, бросив стремянку, слиняли. Ведро с краской они почему-то тащили с собой, и она плескала на каждом шагу, пачкая пол. «Ну что, идем?» «Кому тут не терпелось на лифте покататься?» Нетерпеливо сказала Мальвина, и первый шагнула в кабину. За ней последовал Пьеро. «Я умираю!» жалобно простонала Ева. «Вы что, не видите, в меня попали?» «Кто попал?» «А, Амур из арбалета!» «Безобразие! Раньше они делали это из луков, а теперь им даже тетиву лишний раз натянуть лень», сказала Мальвина. Ева осторожно оторвала от груди руку. Не было ни крови, ни раны, даже ткань была цела. «Значит, я не погибну?» — спросила она. Мальвина фыркнула. — От стрелы Амура? Навряд ли. Опять же, чтобы любовная магия сработала, стрела должна пробить сразу двоих. Бывают, конечно, и коварные стрелы, дуплеты всякие. Ну, там один любит, другой ненавидит. Но тут, насколько я понимаю, арбалет стрелял всего один раз. Ева внезапно вспомнила, что болт Амура — Пробил ее насквозь, а потом полетел дальше. Она стояла примерно тут. Болт прилетел отсюда, значит, полетел он куда-то туда. Ева оглянулась. За ее спиной подпрыгивал сердитый гномик. В руках у него был пробитый болтом глобус. Да еще Филат от чего то держался рукой за бок и морщился. — Что с тобой? — спросила Ева. — Ничего. Кусок глобуса в меня отлетел. Буркнул стажар и, не глядя на Еву, прошмыгнул мимо нее в лифт. Стенки лифта затряслись. Лифт выбросил реактивную струю и стартовал. Еву буквально размазало по кабине. Удивительно, что по дороге лифт ухитрился еще притормозить и катапультировать на 56-м этаже, Гномика с глобусом.